слуховой аванпост Когда я думаю о слушающей голове, то перед глазами встают картинки. Абсолютно неподвижный мужчина, воспринимающий звуки и знаки, поступающие издалека. Маленькая голова, ушки на макушке в величии вселенной, устремлённая в бесконечно простирающееся пространство, беспрестанно расширяющая собственный кругозор. усовершенствованная технологиями, способными засечь голоса, звучащие со спутников в другом конце Земли. Общечеловеческая голова, словно гигантский радиотелескоп, направленный в космос, в будущее, прислушивается к тому, что поэт Рильке назвал бесконечным посланием из тишины, к первопричинам, благодаря которым человечество с его слышащими ушами и существует. Размышляя над феноменом слуха, как и любого другого нашего чувства, мы обращаемся к механизмам, встречаемся там с чудом и остаемся с его загадкой. Так что я выскажусь о его механизмах, коротко пройдусь по чудесной силе распознавания звуков и, наконец, брошу взгляд на тайну превращения вибраций воздуха в звуковую вселенную. Значит, механизмы... До да чего же они прекрасны? Ухо состоит из трех отделений. Наружное — это раковина или звуковой канал. Среднее ухо представляет собой полость, так называемую барабанную полость, заполненную воздухом. Оно отделено от внешнего уха барабанной перепонкой. В нем расположены три крохотные кости или слуховые косточки, молоточек, наковальня и стремя. Интересно, что люди называют части собственного тела в честь инструментов, которые, особым образом взаимодействуют с ним, способны увеличить его возможности. А еще есть внутреннее ухо, одна из самых невероятных конструкций в нашем теле, состоящим сплошь из невероятных конструкций и заслуживающие, по крайней мере, отдельного параграфа. «Внутреннее ухо». Это лабиринт в лабиринте. Внешний костяной лабиринт искусно вырезан в височной кости, сверху и чуть позади ушной раковины, и заполнен перелимфой. У него целых три больших отсека – преддверие, три полукружных канала и спиралевидная труба, прозванная улиткой из-за своей формы. Малую часть костяного лабиринта занимает подвешенный в нем другой, перепончатый, заполненный эндолимфой. В каждом из полукружных каналов есть полукружные протоки. Они выходят в расположенную в преддверии маточку, соединенную, в свою очередь, со сферическим мешочком. Внутри улитки проходит канал, так называемый водопровод. Каждая составляющая перепончатого лабиринта снабжена чувствительными окончаниями, которые, активировавшись, порождают нервные импульсы, отправляющиеся по восьмому лицевому нерву прямо в мозг. Этот нерв ответственен не только за передачу импульсов, вызванных звуками, но и за равновесие. Маточка сферический мешочек – Определяют направление гравитационных сил так, что голова осознает собственное положение. Они экипированы атолитами, ушными кристаллами, расположенными на чувствительной мембране, которые регистрируют положение головы, словно сережки, отмечающие колебания уровня, на котором подвешены. Противоречивые сигналы приводят к пугающему чувству головокружения или вертигу. Сила тяжести и движения тела вызывают инерционные колебания эндолимфы внутри полукружных каналов, что стимулирует волосковые клетки. Дети любят поэкспериментировать с этим, кружась вокруг собственной оси. Продолжительное движение эндолимфы, стоит им остановиться, приводит к тому, что ощущение движения не проходит. Как следствие, увлекательное и тошнотворное противоречие между зрительными и... проприоцепторными ощущениями и вестибулярным отчетом о непрекращающемся движении. Самая удивительная структура внутреннего уха – это водопровод, ответственный непосредственно за слух. Принцип, по которому он работает, схож с принципом обеспечения равновесия. Соответствующие сенсорные окончания погружены в эндолимфу. Вибрации, производимые звуковым потоком, передаются посредством стимуляции волосков в волосковых клетках улитки. Движение этих клеток открывает ионные каналы, в результате чего происходит электрохимическая реакция, постепенно превращающаяся в нервный импульс, который передается в слуховую кору головного мозга. клетки расположены в кортиевом органе, который прозван микрофоном тела и находится на базилярной мембране улитки, повторяющей ее спиралевидные очертания. Всё вышеописанное служит только усилению звуковых волн, достигающих уха в двадцатикратном объеме. Наконец, когда звуковые волны достигли своего места назначения, и начинается сам процесс восприятия. Его пониманию мы обязаны венгерскому инженеру Дьерду фон Бекеши, нобелевскому лауреату и конструктору телефонных трубок. На основании неких замечательных экспериментов по обратному проектированию он выяснил, как именно кортиев орган различает высоту тона, в результате чего мы и можем классифицировать и распознавать звуки. Исследователь обнаружил, что базилярная мембрана, на которой расположен чувствительный кортиев орган, по-разному по всей своей длине реагирует на различные частоты. Высокие частоты и звуки стимулируют мембрану исключительно на входе в саму улитку. Низкие путешествуют вглубь по спирали, пока не раскачивают мембрану достаточно сильно для того, чтобы возбудить волосковые клетки кортиевого органа – Это так называемая пространственная теория звукового восприятия. Ище кое-что необходимо для обеспечения очень точного опознавания звуковых тонов. Всего дюжина волосковых клеток соотносится с каждым отличительным звуковым параметром и не просто представить себе, как бы выглядел механический отклик базилярной мембраны, поделной на четкие отрезки. Предполагают, что механизм следующий. Активация волосковых клеток в крошечной зоне максимального резонанса тут же гасится, происходит так называемое литеральное торможение. Таким образом, склонные к распространению вибрации клетки сконцентрированные на маленьком пятачке, зажаты на крохотном пространстве в несколько сотых миллиметра. Сами волосковые клетки заслуживают пристального взгляда. На базилярной мембране, покрывающей спираль ушной улитки, от 16 до 20 тысяч таких клеток расположены в ряд. Незначительные движения мембраны побуждают волосковые клетки изменять потенциалы в нервах, к которым они прикреплены. У каждой из клеток около сотни стереоцилий, лежащих внахлёст, словно хворост в костре. Когда мембрана вздрагивает в ответ на звуковые волны, сириоцилии раскачиваются словно водоросли, посылая импульсы в мозг. Конвертация движений сириоцилий в нервные импульсы, электромеханическая трансдукция, включает в себя длинную цепочку молекулярных превращений, в том числе сигналы, как идущие от клеток, так и находящиеся внутри них самих. Механизмы, управляемые столь сложными структурами, усиливающие звуковые волны, различающие их частоты и переводящие механическое движение в привычные для мозга единицы, нервные импульсы, необходимые условия для возникновения чудо-слуха. В этом-то чудо и состоит. Мы различаем естественные звуки, будь то шелест листвы, шаги приближающегося хищника, пение птиц и тысячи разнообразных звучаний воды. Мы понимаем говор предметов, шум транспорта, шелест одежды, свист чайника. Мы слышим, анализируем и понимаем речь наших собратьев, чьи голоса можем узнать из тысячи. Мы наслаждаемся песней и игрой сотен инструментов. И до чего же здорово у нас это получается? Мы слышим, насколько... сухие шумящие листья, падает ли вода большими или мелкими каплями, чувствуем сухость или теплоту в голосе собеседника, коллективную тоску, когда, как в симфонии Брукнера, личная боль оборачивается публичным памятником чудесам гармонии. Комбинация звуков повседневности воспринимается в зависимости от их различной частоты, длительности, рисунка, усиливающейся, ослабевающей или постоянной громкости, а затем уже образуют привычные нам сигналы. Нейрофизиологи дают один день на то, чтобы понять, как этот синтез происходит в мозге. Прежде чем выражать скептицизм на этот счет, давайте обратимся к одному конкретному слуховому умению, стоящему всех остальных – к восприятию речи. Речь – Это настоящий винегрет из фонем. Фонемами называют основные единицы членения речи вроде «з», «в», «у» и «к» в слове «звук». Они идентифицируются только если соотносятся на общих основаниях с тем, о чем предположительно говорят. Один и тот же звук может быть несколькими фонемами, а одна и та же фонема присутствовать в разных звуках. Распознавание фонем у всего разнообразия ораторов или у одного человека в разные периоды обеспечивается сразу несколькими способами. Для того, чтобы понять, звучит ли гласный, мы должны услышать, что это естественный поток из ритмических колебаний, тогда как согласный ритмом не обладает. Между этими двумя классами располагаются звуки – наделенные подчеркнутой ритмичностью, несмотря на то, что сопровождаются неритмическим шумом. На разных речевых скоростях, громкостях и тонах все выше упомянутое не работает. Бывает, что не работает абсолютно. Например, когда вы говорите и пьете одновременно или разговариваете, набив рот горячей картошкой. А между тем я все же могу вас понять. Акустическая обработка — Необходимое для того, чтобы выделить последовательность фонем, это только первый шаг. Выражение и тон тоже имеют значение. Так я, к примеру, могу определить, утверждаете вы или спрашиваете, довольны или раздражены. Более того, фонемы должны быть определенным образом соединены воедино, чтобы звучать как слова. А потом еще возникает вопрос. Как держать в голове утверждение целиком, беззвучно повторяя про себя, чтобы понять, что же имеется в виду? Все это осуществляется с головокружительным мастерством и требует применения всех языковых умений, о чем свидетельствует тот факт, что в слове «звук», которое прозвучит, не успеете вы и глазом моргнуть, целых четыре фонемы. Позвольте мне продолжить иллюстрацию чуда слуха» другим примером. Услышав звук, я сразу же определяю, откуда он поступает. Это зависит от разницы во времени, за которое он добирается до разных ушей. Звук слева достигнет левого уха быстрее, чем правого. Определение источника звука будет полагаться на сравнительный хронометраж. Тем не менее, разница между звуком слева и звуком справа составит не больше миллисекунды, и все же нет ничего сложного в отслеживании передвижения объекта слева направо по им звуком. Это особенно поражает, если помнить, что звуки, как было замечено в восьмой главе, в отличие от картин, не создают собственного пространства, и их координаты мы получаем из опыта других органов чувств. Вот и еще одно чудо. Наша способность воспринимать звуковой фон наравне со звуками. Так называемая проблема вечеринки, когда мне нужно слышать определенный разговор, в то время как другие, столь же шумные, требуют моего внимания, а музыка наполняет пространство мешаниной из голосов. Это сродни выбору кругов от одной единственной капли, упавшей в лужу во время ливня». А еще мы умеем слушать хор целиком, как одно самодостаточное целое, и в то же время слышать отдельные ноты, это единое целое составляющие. Чем больше мы знаем о слухе, тем сложнее для нас легко относиться к собственному умению в полуха слушать музыку, мешающую нам вести беседу на оживленной вечеринке. Все, что мы знаем о механизмах, и близко не подходит к объяснению самого чуда. И в сердце его тайна. Мы совершенно не знаем, как в нашей голове вибрации воздуха превращаются в звуки, информативные или бессмысленные, фоновые или основные, скрипучие или прекрасные. Ведь вибрации существуют и вне человеческого сознания, а у длины звуковой волны не больше основных характеристик — чем у волн, которые нам не услышать, вроде ультразвука, воспринимаемого человеческим ухом. Мы не знаем, сколько нужно энергии для превращения в ощущение. Трансформация одной формы энергии в другую, звуковых волн, в электрохимическую реакцию нервных импульсов, не то же самое, что трансформации энергии в ее сознании или волн. как это происходит в зрении, в сознании ее поверхности источников. Не все понятно и с высокочастотными звуками и их звучанием, та же проблема с низкочастотными. Различия в координатах мембраны, где именно происходит реакция на вибрацию звуков, не объясняют такие количественные различия. 30 мм от низа до верхушки улитки – не основание для превращения двойного баса в пиккола. Так и остается полной загадкой, отчего определенные нервные импульсы ассоциируются с конкретными ощущениями, а другие — с совершенно иными переживаниями, к примеру, почему импульсы зрительного пути дают представление о свете, а импульсы слухового — о звуке. Нельзя объяснить это различием их структур — Глаз и ушей соответственно, при том, что мы верим, будто ощущения рождаются непосредственно в мозге, ведь такого рода объяснение — это порочный круг. Звук попадает в звуковые пути, а зрение — в зрительные, потому что такая уж у них работа. На самом деле это вообще ничего не объясняет, потому что, как мы уже заметили, нет ничего... сущностно-шумного в самих вибрациях воздуха или сущностно-яркого в свете. Нет субъективных ощущений, сопровождающих или обязательных при поступлении энергии на сенсорные окончания, превращающие голову в такую замечательную комнату чувств. Нет, наконец, никакой причины для звуков или картин быть связанными с определенными местами или объектами вне их собственных полей – вообще вне нашего тела, где они вроде бы протекают? С чего бы я должен воспринимать свет, исходящий от этого предмета, в качестве самого предмета или его изображения? Механизмы, чудеса и загадки по большей части спрятаны от нас и требуют настоящего упорства от тех, кто хочет их обнаружить. И есть определенная ирония в том, что самые заметные части слухового пути наименее важны. Мы можем быть уверены, что слух Ван Гога не пострадал при его знаменитой самоампутации. Для несущественной конструкции наружное ухо слишком богато именами. Потомки Адама уделили много внимания различным частям этой замечательно выпирающей структуры с особо привлекательным заворачивающимся краешком. Завиток ушной раковины – противозавиток, ладья, раковина, козелок, противокозелок, мочка, куда вешают сережки, и наружный слуховой проход. Из всех названий самое интригующая бугорок Дарвина, обозначающий небольшой изгиб кончика уха и вместе с тем связывающая его с человеком, сделавшим больше, чем кто-либо, для объяснения того, как это ухо, да и все мое тело, появилось на свет». Наши миры переплетаются столькими неожиданными способами. Мои отношения с ушами достаточно сдержанные. Тень, падающая от ушной раковины, закрывая сосцевидный отросток, является собой прекрасный пример тех областей собственной головы, над которыми я не имею контроля. Будь я регбистом или боксером, знал бы о них побольше. Меня много лет не таскали за уши. Самым запоминающимся инцидентом я обязан учителю рисования по совместительству игроку регби мирового уровня, нападающему первого края. Помню, он был поражен моей неспособностью к рисованию. Я был твердо уверен, что уши находятся в верхней третьей головы, а не прямо посередине. Учитель доказал обратное, оттянув мои собственные уши. Покраснение ушей может иметь и более... эзотерические причины, нежели просто последствия контактного спорта. В конце 1800-х годов, когда опиум был особо популярен, красные уши были верным признаком курильщика. Они краснели от долгого лежания на опиумных диванчиках с деревянными подушками. Есть в ушах что-то чуждое, прикладное. Локаторы, чудеса инженерной мысли — Прикрепленные к спине лабораторные мыши только подчеркивают, насколько ушные раковины не принципиальны для жизни. Это также верно для летучих мышей, чьи ушки очаровательно просвечивают, стоит свету упасть определенным образом. Я тут недавно пропустила любопытное зрелище, как просвечивали уши Эндрю Мэра под фонарем на Дуанинг-стрит, 10, откуда он рассказывал нам о последнем скандале после чего перешел на должность главного редактора по политике на BBC. Но самый трогательный пример летучей мышиных ушей — Франц Кавка. Его собственные уши зрительно увеличивались на фоне его высушенного лица и тонкого туловища, а сам Кавка прекрасно отдавал себе в этом отчет, описывая их в своих дневниках. «Моя ушная раковина на ощупь крепкая, грубоватая, прохладная и сочная, словно лист». Интересно, насколько изменилась бы мировая литература, если бы уши Кавки не мешали бы другим относиться к нему серьезно и не портили бы отношения с женщинами? Людвиг Витгенштейн как-то заметил, что могут напугать глаза, но никак не уши. И все же случается, что мы вдруг смотрим на себя глазами того, кто долго и мучительно выслушивает наши изливания». Слушатель превращается в судью, и мы тут же подвергаемся его осуждению. Молчание способно звучать так же оглушительно, как и самый громкий вопль».